Вторник. Глава тридцать седьмая. Телефон вибрирует. Незнакомый номер. Сердце ёкает. «Юэн? Мой мучитель?» Беру трубку и хочу сбросить вызов, но потом вдруг думаю. «Это может быть Крисси?» Нерешительно нажимаю большим пальцем зеленую кнопку, надеясь, что сейчас зазвучит ее голос. «Элли, ты даже не представляешь!» И она попочует меня историей, веселым приключением, А я расскажу ей, что она поставила всех на уши, и однажды мы посмеемся, вспоминая, как она пропала. «Алло!» — с надеждой произношу я. «Миссис Тейлор?» «Это констебль Уиллис. Время останавливается. Если бы новости были хорошие, звонила бы сама Крисси. Я тяжело опускаюсь на табурет и опираюсь локтями о кухонную стойку, морально готовясь к тому, что сейчас услышу, представляя бледное, безжизненное лицо Крисси в какой-нибудь канаве. «Вы ее нашли!» — твердо говорю я. Даже не знаю, вздохнуть мне с облегчением или тревожиться, когда Уиллис отвечает отрицательно. «Наши оперативные сотрудники кое-что обнаружили, поступила новая информация. Не могли бы вы заскочить к нам поболтать?» Так буднично, словно один друг приглашает другого в гости. «Когда?» «Прямо сейчас». В ее голосе сквозит жесткость, которую я вчера не заметила. Отвечаю, что скоро приеду. У полицейских участков особенный запах, почти как у начальных классов или больниц. Стоит толкнуть заляпанные стеклянные двери и ступить внутрь, как меня окутывает запах рвоты, дезинфицирующего средства и воспоминаний. Мы сидим на жестких серых пластмассовых стульях. Бен болтает пухлыми ножками, не достающими до грязного пола. А мама в который раз спрашивает дежурного про папу, что он сделал и когда его отпустят. Ответ один и тот же. Пока ничего сказать не можем, идите домой и ждите новостей. В сером небе, над бассейном напротив участка, висел месяц. Из двери со смехом вывалилась семья с мокрыми после плавания волосами. Маленький мальчик, примерно возраста Бена, нес полосатый надувной мяч. Все хохотали, дурачились и жевали батончики Марс. У меня заурчало в животе. Дежурный за стеклянной перегородкой со скрежетом отодвинул стул и на несколько минут вышел. Когда вернулся один без отца, мамино лицо разочарованно вытянулось. В руках у дежурного оказалось два пластиковых стаканчика с горячим шоколадом для меня и Бена. Какао-порошок комочками плавал сверху, Неестественно, сладкий напиток совсем не походил на шоколад, но я с благодарностью его выпила. Мое праздничное чаепитие. Однако память об этом проявлении доброты была скоро смыта мыслью, что папа не вернется домой ни в тот день, ни вообще. В моей двенадцатилетней голове все перемешалось, пока я не начала винить полицию в крушении нашей семьи. Так было легче, чем думать, что во всем виноват папа. Жду, когда констебль Уиллис придет за мной, чтобы поболтать. Беспокойно расхаживаю взад-вперед, как лев в клетке. Наконец, меня проводят в маленькую комнату без окон, и я жалею, что пришла. В том, как захлопывается дверь, есть что-то почти непоправимое. «Здравствуйте, Эллисон!» Я не узнаю констебля Хантера, но его отрывистый тон мне знаком. У меня от него мороз по коже. Не могу удержаться и спрашиваю. «Вы проверили перчатки? У них наверняка есть причина меня вызвать, и я не представляю, что еще это может быть». «Да, мы отправили их в лабораторию, и нам тут же прислали ответ прямо как по телевизору. Не надо согласовывать расходы или ждать своей очереди. Мы распутываем дела за час, не считая времени на рекламные паузы». От его едкого сарказма я замолкаю. «Наш разговор будет записан. Вы не против?» Он уже нажимает кнопки. «Меня не арестовывают?» «Нет, разве что вы хотите в чем-нибудь сознаться?» Он глядит мне в глаза, и я быстро отвожу взгляд, боясь, что он заметит мою панику. Хантер отрывисто произносит дату, время, представляет себя и напарницу, а потом просит меня назвать свое имя. Элисон Тейлор. «Это ваше настоящее имя?» «Да, по мужу». Я замолкаю. Он не это имел в виду, он знает про папу. Мысли мечутся, однако Хантер на эту тему вопросов больше не задает, а просит подробнее рассказать о дружбе с Крисси. Мы познакомились примерно полгода назад в спортзале. Я почти закончила тренировку, убрала с лица мокрую после кардио-челку, собираясь духом, чтобы еще раз протащить усталое тело по кругу тренажеров. представляла, как мои ноги в джинсовых шортах обвивают Мэтта. Хотя все эти мысли перекрывал образ кекса с сухофруктами в кафе на первом этаже. Я обманывала себя, что это часть моих законных пяти порций фруктов в день. «Чувствую себя так, как ты выглядишь», сказала Крисси, набирая в стаканчик воду из кулера. «Устала?» «Да, хотя посмотришь тут на некоторых, И появляется вдохновение тренироваться. Она изогнула бровь и кивнула в направлении огромного мужика, с которого градом лился пот. Он с кряхтением приподнял над головой гирю, и майка задралась, обнажая густую поросль на спине. В зеркале отразился живот, перевешивающийся через пояс шорт. «Замужем?» «В разводе», — ответила она. «Недавно сюда переехала. Может, кофе?» «Ничего, что я так? Я никого здесь не знаю. Добавь еще кекс, и я согласна». «Мы хорошо ладили», — гляжу на Уиллис, стараясь не замечать негромкое жужжание аппарата, который записывает каждое мое слово. Она переехала в наш район, чтобы после развода начать все сначала. Она развелась, потому что у нее был любовник? Видимо, так. Неприятно обсуждать моральный облик человека, который не может защититься. И вы нашли ей работу?» Раздражает, что они задают вопросы, на которые явно знают ответы, но я все равно киваю. «Пожалуйста, в целях записи отвечайте вслух». Облизываю сухие губы. «Да, она работала в пабе, но ей не нравились ночные смены, и когда в магазине Джулс появилось место, я ее порекомендовала». «Как они ладили с Джулс?» Нормально. Крисси всегда была больше моей подругой, чем ее. Но мы все вместе общались. Общались? Общаемся. У меня сжимается горло, и я с усилием глотаю прохладную воду. Мы общаемся. Вы видели последний пост Крисси в Фейсбуке? Незачем пересекать океан ради человека, который для тебя не перешагнет и через лужу. Да. Что это значит? «Понятия не имею. Я слежу за каждым своим словом, тоном, жестами. Скрещиваю и снова отпускаю руки, стараясь вести себя естественно. Однако подмышками у меня мокро, и я прижимаю локти к бокам, чтобы полицейские не заметили. «Вы с Крисси не друзья в Фейсбуке?» «Нет, больше нет. Почему? Не знаю», — добавляю я, предваряя вопрос. Она, судя по всему, написала это после того, как вы ушли из призмы. Вы поссорились? Нет. Мои руки у нее на плечах. Я ее отталкиваю. «Вы будете проверять камеры?» С трудом подавляю волнение в голосе. «Это весьма затруднительно, с учетом того, что вчера ночью призма сгорела». Я вскидываю голову, как будто меня ударили в спину, и впервые за долгое время гляжу ей в глаза. «Сгорела?» «Да. Не правда ли, какое совпадение?» «По предварительным данным, это поджог». «Где вы были сегодня, миссис Тейлор, между двенадцатью и часом ночи?» Снова перестал называть меня Эллисон. «Дома?» «Одна?» «С Бренуэллом. А Бренуэлл — это мой пес». «Тогда он вряд ли обеспечит вам алиби». «Глотаю остатки воды, запивая свое унижение». «Эллисон, мы просто хотим найти Крисси. Вы, наверное, страшно беспокоитесь. Можете что-то рассказать про ту ночь? Я с благодарностью цепляюсь за сочувствие в голосе Уилис, однако быстро спохватываюсь, вспоминая все виденные мною полицейские сериалы. Неважно, как иронизирует Хантер по поводу кино, я уверена, стражи порядка в самом деле любят поиграть в хорошего и плохого копа. В ушах у меня звенит от волнения. Прикидываю, что будет, если рассказать им про Юэна. Без записей из камер нет доказательств, что он вообще существует, кроме сообщений, которые он послал мне с удаленного профиля в приложении знакомств. Допустим, я скажу про туфли, которые бросила на пляже записку, съеденную Бренуэлом, и цветы. Подумают, я сочиняю. И все же, если я хоть как-то могу помочь в поисках Криси, я должна это сделать». Глубоко вдыхаю, готовясь все рассказать, как вдруг Хантер, царапая что-то в блокноте, небрежно, чересчур небрежно, произносит. «Что у вас с машиной?» «Машиной?» — испуганно переспрашиваю я. «Вы недавно поменяли бампер. На что-то наехали?» «На кого-то». «Слушайте, в чем меня обвиняют?» Перехожу в оборону. Голос громкий и смелый, совсем не такой, какая я внутри. Мне нужен адвокат? Закусываю губу, чтобы не расплакаться. Бог знает, что еще они найдут, если вернутся для повторного обыска. Вспоминаю, как смывала в ванной кровь на утро после свидания. Наверняка в раковине остались крохотные, невидимые глазу следы. Чья это кровь? У вас есть полное право обратиться за юридической помощью. А мы пытаемся установить картину последних перемещений Криси. С учетом ваших с ней отношений, вполне логично начать с вас. Мы живем в одном доме, но это не значит, что я знаю, где она. Я не про это. Уиллис и Хантер обмениваются взглядами. Над дешевым пластмассовым столом с шатающейся ножкой и пятнами от кофе нависла какая-то тяжесть. «Вы меня понимаете?» Я растерянно мотаю головой, не заботясь о том, чтобы говорить вслух для записи. До замужества Крисси носила фамилию Марлоу. Чувствую их внимательные, пристальные взгляды. Меня как будто привязали к электрическому стулу и пустили по телу ток. Я извиваюсь, потею и не верю в происходящее. Крисси Янг. Это Кристин Марлоу, дочь Шерон Марлоу, женщины, которая погибла во время ограбления. Мне сдавливают шею, крики, отчаянный вопль. Разъяренное лицо Крисси. Я ее отталкиваю. Пальцы сжимают горло. Удавка. Узел затягивается.